В бар он пришел на час раньше, чтобы подзаправиться перед серьезной выпивкой, и увидел за столиком Любова с двумя типами во флотской форме. Какие-нибудь специалы с Шеклтона пустились на челноке. Дэвидсон презирал флот и флотских. Чистоплюй прыгает от солнца к солнцу, а всю черную, грязную, опасную работу подкидывает армии. Но все-таки не штатские крысы, а вообще-то смешно.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 И сам ворот дырылом не вышел, а ему на любого наплевать. Такого ненавидеть, только зря время тратить. Оленья жаркое в лу-ау подают, пальчики оближешь. Что бы сказали на старушке земле, если бы увидели, как один человек уминает кило мяса за один обед? Это вам не соя, а вот и ю-ю. И, конечно, новых девочек подцепил Молодчина!